Все, хватит! Толкайте ее по течению! Взглянув на часы, нетерпеливо распорядился вожак. Чтобы вид с насыпи не портила. Когда солнце сядет, я пришлю за ней техничку. Стоявший слева от кровати, демон шипнул мне. Как там у вас?.. Голос девочки. Под изношенной майкой уже угадывались маленькие бугорки. Она откинула волосы в сторону и я увидел ее лицо. Видимо, специально вымазала себя тушью и помадой. Худенькая, симпатичная девчонка, если бы только не эта дурацкая косметика. Выразительные глаза с опущенными уголками. Стоп! Я их помню, эти глаза. Лицо, уставившееся на меня из вагона миниатюрного поезда, с которым я еле разъехался. «Хотя на сто процентов я не уверен, конечно». «У нас?» «Ну, у городских». Маленький демон, державший кровать справа, бросил на нее многозначительный взгляд и покрутил пальцем у виска. «Ты что, с ума сошла?» Прозвучал свисток. Вожак прокричал микрофон. «Хватит! Оставьте там! Быстро по местам!» «Сейчас первый автобус подойдет». Маленькие демоны разбежались в разные стороны. Судя по тому, как уверенно они заняли свои места, было видно, что каждому определили позицию заранее. Кто-то устроился на корточках на более-менее ровной площадке, кто-то присел перед довольно большим плоским камнем. Вожак обвел позиции зорким глазом и, спустившись с насыпи, гаркнул. «А ну-ка, молодцы! Клуб, помоги! Покажите сегодня опять, на что способны!» «Помоги мне, помоги мне, помоги!» Вожак спускался осторожно, выверяя каждый шаг. Спуск оказался сложнее и круче, чем мне показалось снизу. Я снова восхитился проворством маленьких демонов. Вожак обошел вокруг скалы, перешел реку и с облегчением плюхнулся на лежавшую тут же ценовку. «Старею!» – горько усмехнулся он. «За детьми больше не успеваю». Я прочитал, что написано на повязке вожака «Отдел туризма». На нем были прорезиненные водонепроницаемые штаны и высокие резиновые сапоги, которые носят рыбаки. «Ты в муниципалитете работаешь?» «Серьезная у тебя кровать. Никогда такой не видел». Наверное, для иностранцев. Это «Атлас» такие делает. Говорят, очень известная фирма среди производителей госпитального оборудования. Ты у нас редкий гость, по-настоящему редкий. Уж поверь слову. Чтобы кто-то приплыл сюда по реке, кроме трупов я ни о ком больше не слышал. Это прописал врач, который меня осматривал. Позвони ему и спроси. Телефон не помню, зато знаю, как зовут и адрес клиники. Просто набери справочную и спроси. Трупов каждый год по 4-5 штук прибывает. Тут все регистрируется. Так был год, когда мертвецов приплыло три с лишним десятка. А вот живые редкие случаи. Ты еще не завтракал? Попозже будут сэндвичи раздавать. Извини, жрать в самом деле охота. Но я кошелек оставил в операционной, в корзину для одежды положил. А образование у тебя какое? Университет окончил. Я все улажу, придумаю что-нибудь. Сотрудник отдела туризма по-свойски уселся на мою кровать, вытащил из кармана пачку каких-то бумажек, И выбрал из них один листок. «Сейчас будет шоу. Вот слова песни, которые будут петь. Так что подпевай. Если только слушать, не очень понятно». «Спасибо. Можно один вопрос? Только быстро. Слышишь, автобус едет. Куда течет эта река? Примерно через два километра будет вход в серный рудник» но вход туда запрещен. А дальше? Море, наверное, хотя я там никогда не был. Я сюда попал по подземному каналу, а он почти на уровне моря. Странно как-то. А дальше по течению что? Она под землю уйдет? На этот счет ходят какие-то слухи. Эге, приехали, потом поговорим. На насыпи появился небольшой автобус. Из него выгрузилось больше десятка престарелых пассажиров под предводительством женщины гида с вымпелом в руке. Они выстроились на берегу, и гид заговорила на распев, повышая интонацию в конце каждого слова: Господа, вы находитесь в лучшей в Японии Сайно Каваре. Постоящие передней шеренге стариков пунктиром пробежали золотые огоньки. Это сверкнули на солнце зубные протезы. Лучшее в Японии. Действительно смешно. У этого старича с юмором все в порядке. Гид продолжала. «Сейчас перед вами сыграют историю Сайно Кавары» печальную историю о детях, которые складывали на берегу реки пирамидки из камней без шансов достичь духовного просветления. В Японии есть 164 места с названием Сайно-Кавара, но только здесь можно увидеть, как строятся каменные пирамидки. Золотой пунктир погас, и дети-демоны почему-то дуэтом затянули. История это о Сайно-Каваре,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 Их вожак оказался прав. Глядя в текст, было куда легче понимать, о чем они поют. «Мой первый камушек отцу, второй за мать». Маленькие демоны все вместе начали складывать камни. А третий в память братьев и сестер из отчих мест.